Часть 20. Цена возвращения. Глава 1. Никогда неизвестно, как закончится даже самый тщательно подготовленный перелет. Лучший дипломированный психотехник на борту корабля может только повысить вероятность удачного прибытия в заданную точку, но не гарантировать его. Космос подобен судьбе. Его намерение относительно отдельно взятого космического корабля или отдельно взятой человеческой жизни становятся ясны лишь постфактум. Данька задумчиво поднес руку к лицу и провел пальцами по свежему шраму. — Ты в порядке? — озабоченно спросил сидевший в соседнем кресле Нинель. Данька рассеянно кивнул. Они расселись на капитанском мостике вокруг пульта управления, заняв пилотские и штурманские кресла. Яр, Ирха, Нинель, Аккер и Данька. Егор и Инна с сестрой размещали девушек из приюта в каютах и кают-компании. Люки были задраены, и подготовка к старту подходила к концу. Руки Яра и Ирхи сноровисто порхали над приборными панелями. Нинель хмурилась над выведенной на дисплей картой орбитальной обороны планеты. Акер закончил тест боевых систем и удовлетворенно вздохнул. Потом, оглядевшись по сторонам, спросил. «А где Женес?» И тут же осёкся, когда Нинель пнула его ногой под столом. «Там!» — Данька небрежно махнул ладонью куда-то за спину. «Отдыхает!» Когда он последним вошёл на борт корабля, задраил шлюз и направился на капитанский мостик, проходя мимо одной из кают, он услышал заливистый жентин смех и басовитое ржание её Сергея. «Можешь собой гордиться!» Несколько торопливо сказала Нинель, безотчетным жестом поправляя наклейку на переносице и морщась от боли, поскольку в предстартовой суете дойти до корабельного кибермедика она не успела. «Без тебя мы бы все...» «Да?» — подхватила Ирха. «Давайте для начала уберемся отсюда, а потом будем праздновать», — суховато заметил Данька. «А то ранее веселье в конце операции — примета не очень». «Действительно?» — согласилась Ирха. лучше объясните мне Что за чудовище был покойный Вертун, если обладал даром телепортации? Поверить было невозможно. Представляете, он прямо вот там, где ты, Нинель, сейчас сидишь, как выпрыгнет из ниоткуда. Видимо, его пребывание там же, где пребывал и я, когда нас считали мертвыми, сильно ослабило его способности. Хмуро ответил Яр. Полагаю, Вертун приберегал свой слабеющий талант к телепортации на крайний случай. Если бы он умел прыгать с планеты на планету как раньше, все могло бы обернуться для нас куда хуже.